Картошек, да ежели с молоком, пожалуй, ведро ошарашил бы. Но ну, коснись блинов или пельменей, тут никакая арифметика не выдержит. В это время и соседней с Финефатьевым ниши, в которой еще недавно сидел майор Зарубин, вытащился немец, отвернулся от людей к реке, помочиться. Культура! Как это их продергивают-то?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 Ему почему-то подумалось, будто пленный сказал, что у них в Сибири кальты одни, то есть катухи мерзлые на дорогах, ветер холодный свистит, и больше ничего нету. У нас, если хочешь знать, хлеба... О! Потому как урождаются, конь зайдет, не видать. Шишки кедровые завались, а рыбы, а зверя, а енисей...